Глава 5. Игра по правилам. В тот памятный день Рекоса не пожелала с утра увидеть свою племянницу. Вместо этого она отдала несколько распоряжений слугам. В замке захлопали двери, загудели печные трубы, поднялась толпом пыль из сундуков и скавров, которыми были обтянуты для тепла каменные стены. По всему замку, по переходам и галереям, на стенах смотровых башенях и глубоко в погребах, подземельях, И в бараках простых нечистопородных рысарей передавали люди друг другу весть. Очнулась Винцесса Калина от проклятия ледяной кости. Маш уже для начала обула в смешные плетёные лапти, с подшитыми внутрь грубыми овечьими носками, и повелив в парилку. Впереди гордо шагала тётка Дарья с глиняным кувшином на подносе. За ней Маша и Авдуська со стопкой неровных серых простынь. Замкал шествие дядька Заваяка с сундуком поменьше, чем тот, что стоял у подножья венцесиной кровати. Они прошли по коридорам, по деревянным лестницам, вышли в широкую кухню, заставленную коробами и бочонками, словно кладовая, и только оттуда спустились на широкий двор замка. Посмотреть на то, как ведут чудом выздоровевшую Винцессу в баню, собрались все: от рыцарей до челяди. Их оказалось не так уж много: человек 10 слуг и 20 воинов. М-м, какая лепота! Парилка с пихтовым маслицем с берёзовыми листочками, невинцес, лебедь белая выплавит. Зависливо вздохнула маленькая, как девочка, и кругленькая, как мячик, кухарка. Маша от смущения опустила голову. Она предполагала, что с Матёмом в мире вечно воюющих рыцарей будут проблемы. Но чтобы из этого устраивали такое событие, однако увидев парилку, девочка на отрез отказалась войти туда. Со стороны пекарни к стене прикрепилась башенка с несколькими окошечками. Под ней прямо во дворе замка развели костер. Пока горел огонь, из окон башенки вырывались клубы пара. Это кастрюля настоящая, а не парилка, запротестовала Маша. Не хватишь, не надо, дело венцесское. Флегматично протянул дядька Заваяка и к машинному ужасу начал усердно чесать свою голову. Он так увлёкся, что едва не столкнул Машин сундук в костёр. "Давай", подтолкнула её тётка Дарья. Или в венцессы в чистоте жить, или в чернолюдье блох кормить. Цельную книжку прочитала, о пареться, бояться, что за дитя. Пришлось покориться. Пример дядьки Заваяки был более чем убедителен. Неожиданно в парилке Маше понравилось. Изнутри башня была деревянная, тёплая, ароматная, словно буханка только что выпеченного чёрного хлеба. Правда, такая же тесная и тёмная. Сначала казалось душно и жарко, но потом девочка привыкла, позволила Авдуски натереть её пихтовым маслом, расчесать длинные спутанные волосы. Затем служанки разворачивали сундук и стали подгонять для нее чьи-то древние наряды, тяжелые, расшитые золотом, серебром и каменьями. Пока служанки приводили одежду в порядок, разнежившаяся Маша начала было дремать в теплой ароматной духоте, как вдруг новый зов словно подбросил ее. Что это? беспокойно спросила она. Кто это? Рвущую ее изнутри пустоту невозможно было терпеть. Девочка отпихнула в сторону тётку Дарью, натянула на влажное тело шерстяной длинный свитер, взяла в руки куртку, увернувшись от испуганной в душке. Сунула ноги в плетёные лапти, замотала наспех волосы льняной простынёй и выскочила во двор замка. У костра, под порилкой, хлопотал высокий чумазый дядька с неровно обкромсанной бородой. На его кирпично-красном лице светились казавшиеся почти белыми глаза. "Так куда твоё чистопородие?" Грявкнул он и ухватил за болтающийся край льняной простыни. Маша мотнула головой, её мокрые волосы рассыпались по плечам и тут же застыли. На голову словно опустили ледяную шапку, противно заныл затылок. Девочка прижала горячие ладоньки к мёрзнущим ушам и поспешила в сторону, откуда ей мерещился зов. Она обогнула кухню, глянула вдоль стены замка, по галерее, который прохаживался стрелец в меховой шубе с арбалетом в руках. Затем поспешила в сторону широкого приземистого здания без окон, с одной сиротливо торчащей трубой на крыше. Около него зов достиг своего пика, едва сердце не лопнуло, но у самого входа её перехватили чьи-то сильные руки. Обернувшись, она увидела незнакомого рыцаря в необычных доспехах. Поверх куртки и штанов из толстой дубленой кожи на рыцаре был пузатый железный жилет, руки покрывала кальчуга, металлический круглый плоский шлем с козырьком, налокотники и на корейники придавали воину сходство с любителем покататься на роликах. На плечах лежала полоса богатого меха, плотно кручавившегося, но более жесткого на вид, чем каракуль. Под коленями на косо обрезанных валенках и на рукавицах виднелся такой же мех. Покогда Маша рассматривала необычное облачение, её догнала Вдуська и с размаху надела ей на голову капюшон нежного беличий плаща. Рысарь отпустил девочку. Она немедленно сунула руки в широченные рукава и едва не застонала от ощущения тепла. "С ума сошла? Только от задуших есть бавились, а глуши иху подхватить хочешь?" напустилась на девочку служанка. "Чего тебе так срочно понадобилось в бараке?" Я что-то услышала, оправдывалась Маша. Но она вовремя прикусила язык, сообразив, что не стоит говорить о магии и зове незнакомым людям, которые ещё неизвестно, как к этому отнесутся. Что ты могла здесь услышать? Рысарь быстро глянула из-под козырька на застывшие фигуры стрелцов на стенах и сторожевых башнях. Я не уверена, ответила Маша. Она попыталась прислушаться к своим ощущениям, чтобы проверить, нет ли по близости магии, но ей здорово мешали холод и намокшая одежда. Пустите меня в барак, я пойму. Ты еще, видимо, не здорово. Поспешила успокоить ее Авдюшка. Зачем Венцесе в барак? К тому же читала всю ночь, помирещилась. Пойдем в замок, пока не простыла. После баньки-то, да и с тетей пора увидеться. Перед тем как пойти к тёте, девочке пришлось выдержать 2 часа примерок и причёсываний. Вся одежда из сундука была либо мала, либо велика. Хорошо сидело только тяжёлое платье, расшитое тусклым золотом с чуть заметным красноватым отливом, отделанное красной яшмой, зелёным малахитом и нашитыми наподобие чешуи перламутровыми пуговицами. Вот же красота! Ха, и богато долеапеста! Да Зависли во вздыхали служанки. Маше платье откровенно не нравилось. Оно поцарапалось о острые края негнущихся рукавов. Жёсткий воротник моментально натёр шею. Само платье было тяжелее даже, чем бывал её портфель в разгар школьной четверти. Зато оно помогало держать осанку и скрывало смешные пляцоные лапти. Кроме того, более ничего надеть было нельзя. Когда ещё умелые руки в дуске подгонят старинное платье, явно передающееся по наследству много лет, под машин размер. Девочки заплели волосы, уложили вокруг головы на манер короны, хотя до затылка Машиной косички, честно говоря, не хватило, закололи причёску шпильками с головками из красной яшмы. На шею надели бусы из разноцветных нешлифованных камней. Девочка их всё вертела, пытаясь угадать самоцветы. Но узнала только я: шму, малахит, кварц, да неоработанный янтарь, знакомые ей по любимому аже релью бабушки, которая та от чего-то считала оздоровительным. Поесть мне дадут сегодня, спросила уставшая от превращения в Винцесу девочка, упрямо натягивая настоящее колом платье, свою кожаную куртку, с рукавов посыпались камешки. Те приглашены на обед к их чисто пародию госпоже Сударине Рыкосе Гревастой. торжественно объявила ей тетка Дарья. Час от часа не легче. Наверняка жуткий этикет с двумя десятками вилок, как в кино. Сейчас меня заставит их выучить в дополнение к геральдике и родословной. От волнения у Маши даже зачесалась спина, но в плохо гнущемся платье и броне было невозможно дотянуться до лопаток. А в Дуську оставили в комнате разбирать одежду. Тётка Дарья и дядька Заваяка провели Машу по уже знакомому закругляющемуся коридорам к двери в тронный зал. Девочка вошла в зал, оставив за спиной своих провожатых. Здесь было так же холодно, как несколько дней назад ночью. Только тётя Рыся сидела не на шкурах у подножия трона, а за массивным деревянным столом у стены. Его окружали меховые табуретки. Присаживаясь, дедка тихо сказала тётя Рыся. Тотьча же появился с утулой веслоухий старик. Он торопливо принялся накрывать на стол. Маша в смущении присела, она старалась не смотреть, как бегает с горшками и подносами немолодой, усталый человек. Ей было неловко под пристальным взглядом кошачьих глаз госпожи Сударыни. Не выйдет из меня винцессы, невесело подумала девочка. Наконец на столе появились два котла, исходящих паром. В одном была нечищенная, порезанная ломтиками, варёная свёкла, в другом серая каша. Миски с солёными огурцами, с солёными шляпками каких-то грибов, сверху оранжевых, как морковка, снизу зелёных, как тина. Уже знакомый Маша колючий хлеб, копчёные рёбрышки и жареная курица. Старый слуга угомонился, присел в уголке, взял в руки шестигранную коробочку размером с большое яблоко и принялся крутить ручку. Послышалась скрипучая, нудная мелодия. Чистопородные рыцари обедают с музыкой, строго сказала тётя, глядя на то, как скривилась девочка. Маша твёрдо решила ничего не есть, пока не узнает, как именно положено вести себя за столом. Много госпожа Сударыня не обращала никакого внимания на её манеры, не поучала, вообще ничего не говорила. Она взяла в руки копчёные рёбрышки, разодрала их на отдельные косточки, принялась глодать с видимым удовольствием, изредка отправляя в рот кусочки свёклы и огурцов. Осмелев, Маша оторвала куриное крылышко. Со вчерашнего вечера у неё во рту не было ничего, кроме сушёной черники. Хотя застольный этикет тёти Рыси её немного озадачил. За всё время тётя более не сказала ни слова, только с жадностью поедала мясо, обгладывала косточки. Заканчивая обед, тётя Рыся пригубила горячий и пенистый напиток, пахнущий мёдом и травами, сбитень, к которому Маша предпочла козье молоко, и сказала: "Ну что же, я вижу, у тебя проснулся аппетит. Ты выглядишь гораздо лучше, чем месяц назад". "Месяц назад меня здесь не было", осмелилась напомнить девочка. "Конечно", не моргнув глазом, ответила тётя Рыся. "Ты была на краю гибели". Прочем, ты и сейчас в опасности, если только не будешь слушать тетю, которая желает тебе лишь добра. Простите, тетя, я забыла. Маша виновата оглянулась на старика. Я прочитала вашу книгу. Ты выглядишь совсем как прежде. Продолжала женщина внимательно глядя на девочку своими кошачьими глазами. Глазки ясные, личико разрумянилось, вылитая покойная мама. Полагаю, ближе к весне мы вполне осилим дорогу до тёплого берега, чтобы представить тебя официально и вернуть венец. А с ним и право на беспрекословный приказ. В твоих интересах играть по правилам и во всём слушаться меня. Для чего вам венец? У Маши ломило зубы от скрипучей музыки. Старый слуга очень старался, несмотря на то, что хозяйки давно закончили трапезу. В современных рыцарях всё меньше от благородного гривуха. Всё больше волчьей дикости. Начала тётя так мягко, словно рассказывала удивительную сказку. Деревни живут своей жизнью. Рысари же всё время проводят в войнах, уничтожая друг друга. Несмотря на прекрасное рыцарское воспитание, которого, кстати, у тебя нет по причине слабого здоровья, как, например, метание кинжалов, бой на ножах и железяках, верховая езда. Я не могу, естественно, соперничать с мужчинами в ведении войн в открытом бою. Боюсь, что только твоя и моя родословная пока удерживает в моей власти громовую груду, крепость наших предков. У тебя в кольце замков горы ледяной угрозы, самый влиятельный титул. Я намерен представить тебя чистопородным рыцарем, чтобы они отказались от посягательств на громовую груду. А до тех пор мы в опасности. К примеру, как раз накануне твоего выздоровления мне прислал угрожающее письмо рыцарь Зазубрена. Он собирается напасть на замок На пасть на замок, повторила про себя девочка. Её сердце забилось часто-часто. Может, нам пора удирать? Я полагаю, весть о твоём выздоровлении остановит его. В крайнем случае нас защитят верные воины рыцари и стрельцы. Скоро праздник на Врождённых звёзд. После него путешествия запрещены. Поэтому мы не можем тронуться в путь сейчас. Удостоверившись, что девочка послушна и готова играть по правилам, Привинаха очевидно успокоилась и расслабилась. Она снова заняла своё любимое место у подножья трона, закутавшись в звериные шкуры, словно во одеяло, и принялась расспрашивать девочку по летописи. Маша немного путалась, но отвечала на вопросы верно, удивляясь про себя, насколько легче запоминать новый материал, когда от этого зависит твоя жизнь. Не то, что учить химию в школе, если страшнее двойки ничего не грозит.